Короткая синяя вспышка озарила помещение. Запахло паленым. Из ящиков сервера ударили искры. Информационные пиктограммы бронекостюма «Тор» вспыхнули и погасли. Он вновь превратился в бронированный, потрепанный пулями экзоскелет. Такая же участь постигла полицейский спецназ — Первые ворвавшиеся в зал бойцы оказались на миг дезориентированы вышедшим из строя собственным снаряжением. Прежде чем Винсента скрутили, он успел хорошо рассмотреть последствия эми-заряда. Бьющий ключом жизни в теле Мирославы Шмидт больше не было. Тонкая фигурка девушки так и застыла с корпусом разряженной бомбы в руках, Васильковые глаза остались глубоко распахнутыми, а на стиснутых губах высыхали подтеки крови. Сущность Талоса в человеческом обличье, почти дотянувшиеся кончиками пальцев до детонатора, умерла в согнутой позе. Мощнейший электромагнитный разряд начисто выжег, интегрированный в мозг процессор. После того, как ученых избавили от жилетов со взрывчаткой, а Вернера от бронекостюма, всех их вывели на улицу. В воздухе кружили полицейские дроны, беспристрастно фиксируя причиненные заводу повреждения и многочисленные мертвые тела. Покойников осматривали, устанавливали личность и упаковывали в темные мешки. Неподалеку росла груда изъятого оружия. Мимоходом Ковальский заметил, как тяжелое тело Тони Мясника исчезло в очередном угольно-черном мешке и отправилось в общую кучу убитых. Вскоре к скованному наручниками Винсенту подошел детектив Палетти. «Значит, ты все-таки закрыл проблему с Талласом?» «Кардинально, ничего не скажешь». Макс оценивающе взглянул на поле боя. «Да...» а заодно помог тебе избавить «Сити» от двух крупных банд», бесцветным голосом ответил Винсент. Макс усмехнулся. «Может, ты хочешь, чтобы я тебе за это медаль почета на грудь повесил?» «Решай сам». Ковальский равнодушно качнул плечами. «Ты понимаешь, что в совокупности за все случившееся вы получите пожизненные сроки, а персонально тебе влепят минимум три». «Скажи мне откровенно, это того стоило?» Палетти стал серьезен и впился взглядом в лицо Винсента. «Ты ведь слышал, что тебе в прошлый раз говорила девушка?» «У нас не было другого выхода. И да, это того стоило». «Значит, это было правдой», — Макс помрачнел и нахмурился. Ковальский не ответил. «Скажи...» «А как ты собирался расплачиваться с Тони, если бы он остался жив?» — задал еще один вопрос Макс. «Я и не собирался с ним расплачиваться. Просто ему не повезло раньше». «Ого! Да ты жестокий человек, Ковальский!» — восхищенно произнес Палетти. «Война своих детей хорошему не учит, детектив», — равнодушно произнес бывший десантник и отвернулся, показывая, что устал от бессмысленных разговоров. «Детектив Палетти». За спиной возникли две фигуры в темных пальто, накинутых поверх деловых костюмов. Макс обернулся и тотчас же узнал контрразведчиков. Старший показал удостоверение, одновременно активируя пальцем одну из пиктограмм. «Я забираю вас, задержанных. Вот мои полномочия». В воздухе возникла голограмма с символом службы по охране государственных секретов и динамически двигавшийся текст приказа, гласивший, что задержанные Шмидт и Стоун должны быть немедленно переданы сотрудникам контрразведки. «Прибыли на все готовенькое», — не глядя на осветившуюся эмблему спросил Макс. «Вы проделали хорошую работу. Правда, я до сих пор не знаю, как с вами поступить. Поощрить за находчивость или провести служебное расследование по причине сокрытия важнейшей информации?» Решайте сами», — холодно повторил ответ Винсента Макс. «Задержанных на борт» — бросил сотрудник контрразведки, повернувшись к своим упакованным в серую броню бойцам. Те сошли с трапа воздушного судна и двинулись к группе Шмидта. «Одну минуту!» — раздался спокойный, но властный голос. В сопровождении телохранителей к ним неспешно шагал Широ Судзима. «Что вы здесь делаете?» — недоуменно спросил контрразведчик. «Офицеры, почему на месте происшествия посторонние?» «Это не совсем так». Глава ОТИ едва заметным поклоном поздоровался с офицерами, задержавшись взглядом на Вернере и Эдварде. «Присутствующие здесь Вернер Шмидт и Эдвард Стоун уже восстановлены в должностях сотрудников ОТИ. А значит, это действующие сотрудники корпорации». И Широ сделал акцент. «Мои люди». «Что за ерунда? И какое это имеет отношение к делу?» Старший офицер контрразведки был в недоумении. «Самое прямое. В высоких кабинетах...» Палис Сульзима указал вверх. «Уже знают о сегодняшней и окончательной потере проекта «Талос». И считают, что необходимо начать новые перспективные разработки». В этих изысканиях Министерство обороны Соединенных Штатов очень рассчитывает на корпорацию ОТИ. А я, в свою очередь, заинтересован в талантливых кадрах. Поэтому по личному согласованию с директором национальной разведки «Все обвинения с этих людей сняты. Вы больше не имеете права их задерживать». Телохранитель Судзимы по знаку босса активировал подтверждавшую эти слова голограмму. Контрразведчики несколько секунд изучали содержимое. Наконец старший, поборов противоречивые чувства, сдержанно кивнул, но не смог не задать вопроса. «Я одного не могу понять». Как вы так быстро успели узнать о случившемся? И тем более успели согласовать это с директором. Тут, наклонившись к начальнику, тихо вмешался его коллега. Большинство полицейских дронов слежения наполовину состоят из компонентов, производимых корпорацией ОТ они видели все, что видела полиция. Это, безусловно, незаконно, но трудно доказуемо. Широ Судзима с интересом взглянув на оговорившего, добавил. «Мы знали, что однажды можем потерять проект. Это горький факт, но все же лучше, чем если бы данные оказались в Евразийском синдикате». Тем не менее, вариант сегодняшних событий был учтен, как и то, что следует после этого предпринять. Главный контрразведчик сдержанно кивнул. «Господа!» — он подал знак с Вернера, и Эдварда сняли наручники. «И я вас больше не задерживаю. Господин Сузима кивок в сторону главы ОТИ. Прощайте». Офицеры, стараясь держаться невозмутимо, удалились ни с чем. Кто знает, чего им это стоило. «А что будет с Винсентом?» — проявил упрямство Шмидт, не двигаясь с места. «Без него мы никуда не пойдем», — поддержал коллегу Эдвард. Судзимов взглянул на Ковальский. Безусловно, он узнал человека с видеозаписи, расправившегося с киберпсами ОТИ. «Я сожалею», — Широ покачал головой. «При всем уважении этот человек по-прежнему находится в юрисдикции полицейского департамента. Но если для вас это важно, я... Приложу все усилия, чтобы помочь ему. «Боюсь, господин Судзима, даже ваши связи не смогут это сделать», усмехнулся, наблюдавший за развитием событий Макс. «Кому-то же надо нести ответственность за десятки лежащих здесь трупов. И если уж такой человек попался в руки закона, будьте уверены ему не соскочить». «Я понимаю», — глава ОТ кивнул. «Ведь это ваш шанс подняться выше, детектив». И ничто не может поколебать Максимилиана, Полетти. Ни угрозы, ни большие деньги. По крайней мере, Эвелин Дотсон они не помогли. Макс бросил быстрый неприязненный взгляд на Судзиму. Ковальский, детектив не торопясь, подошел к Винсенту. «Ты же помнишь, что я обещал посадить тебя, если мы снова встретимся?» Десантник продолжал отрешенно смотреть,